Глава тридцать вторая. «Соврать? Не поверит. Да и смысл. Да, спасибо. Заталкиваю содержимое в сумку, оставляя только бутылочку с соком. Не могла потерпеть десять минут. Давайте открою. Что? Смотрю на спутника, не понимая, о чем он. Бутылку открою. Я и сама могу. Моя мама всегда говорит, что двери и бутылки должны открывать мужчины. Давайте». «Слушайте маму». «Да, я маменькин сынок, и не считаю это чем-то зазорным. Считаю, что мама воспитала из меня настоящего мужчину». «Мама?» «Отец погиб, когда мне было четырнадцать. Он не ждет, пока я передам бутылочку. Забирает сам, открывает, протягивает, не спуская с меня глаз». Я глотаю сок, стараясь быть аккуратной. Не хватало еще показать свою слабость, закашляться или облить шикарный светлый кожаный салон. Что? То, как он меня рассматривает, начинает напрягать. Просто смотрю на красивую женщину. Молчу. Ответить мне нечем. Закрываю пустую бутылку. Шах забирает ее у меня, засовывая в карман у двери. Если хотите, я могу отправить Дарью за границу. Вспыхиваю. Это что значит? Одолжение мне делает? Или что? Она у вас что, ручная? Дрессированная? Она будет делать то, что скажу я, если мне это нужно. Веселая же у нее жизнь. Ника, я могу вам помочь. Дарья уедет. А если новая появится, тоже ее куда-нибудь отправите? Я не смотрю на него. Мне больно. Да, я понимаю, что он, наверное, предлагает это искренне. Помочь хочет. Но мне от этого не легче. Ника. Шах кладет свою ладонь на мою. Она у него горячая, тяжелая. Пытаюсь вытащить свою руку, но он переплетает наши пальцы. А потом... Потом поднимает их сплетенные вместе и прижимается губами к моей коже. Словно электрический разряд пробивает. Его взгляд такой темный, тягучий. Мне жарко под этим взглядом. И горько. И я не понимаю этих чувств. «Не надо», — говорю тихо, очень тихо. Хочу, чтобы он услышал и понял. Мне действительно ничего от него не надо. Ни помощи, ни поцелуев, ни взглядов. Ничего. Он готов избавить меня от малыша. Но где гарантия, что мой муж снова не решит найти себе приятную собеседницу? «Просто поговорить, конечно же». Просто пофлиртовать? Господи, как это грязно. Мерзко. Мы приехали. Я могу вас подождать. Не стоит, правда. Я буду здесь долго. Мама меня без обеда не выпустит. Не знаю, зачем я это сказала. Захотелось сказать, куда именно я приехала. Костик сегодня спит в саду. Так что я не сильно спешу. А машина... Машину пригонит муж. Я понял. Хорошо, что вы поняли. Почему-то мне хочется его поблагодарить. Не знаю, за что. Может, за то, что предложил помочь избавиться от любовницы мужа? Или за то, что сейчас с ним я почувствовала себя женщиной, даже несмотря на то, что он силой меня затащил в салон и знает о моем положении. Роман Александрович, я хотела... Просто Роман. Я хотела вас попросить... Я никому не скажу, если вы о том, о чем я думаю. Я надеюсь. Смотрю в его глаза, пытаясь понять, искренен ли он. Это сложно. Он кажется человеком чести, но я знаю, что внешность обманчива. Мой муж тоже казался мне верным. Вы можете рассчитывать на меня. Спасибо. Да, насчет вашего магазина. Приезжайте подписывать договор. «Магазин. Меньше всего именно сейчас я думаю о магазине. Я ведь рассчитывала на помощь Кирилла. Если я подам на развод, станет ли он помогать?» Шах замечает мое неловкое молчание. «Я согласен на ваше предложение. Год аренды бесплатно. В обмен на моего мужа, стреляю в него взглядом, сердце заходится в бешеном алюре. Нет, безвозмездно. То есть даром?» Повторяю фразу совы из винипуха, пуха Если для вас это неприемлемо, оформим минимум с рассрочкой. Спасибо, мы подумаем. Ухмыляется и идет открывать дверь. Подает мне руку. Я дрожу. Окутывает его властной аурой. Может согласиться, а? Пусть отправит этого малыша хоть к черту на рога. А с Кириллом я уж как-нибудь разберусь. Нет, это не выход. Понимаю сама и мне дико нужен мамин совет. «Надеюсь, увидимся, Ника!» Наклоняется и еще раз целует руку. Да уж, явно мамина воспитание. Знает, что девушки это любят. Кирилл в свое время тоже меня поражал этим. Целовал руку, в глаза заглядывал. Так, словно прикасается к чему-то драгоценному. «До свидания!» «Хочется сказать прощайте, но Анюта, магазин...» Почему мы с подругой должны отказываться от мечты? В конце концов, не думаю, что шах будет сидеть в этом торговом центре, как приклеенный. Мама встречает, как всегда, теплыми объятиями, ароматным чаем с наскоро приготовленным пирогом. Мой любимый, цветаевский, с яблоками и сметаной. Но сначала фирменный папин плов. Конечно, я не отказываюсь, я же не завтракала, зная, что придется кровь сдавать. Сейчас для обеда еще рановато, половина двенадцатого, но все-таки ты бледная. Ладно, поешь сначала, потом расскажешь. И я ем, потом пью чай, слушая мамины новости. Они с папой собираются поехать на несколько дней в Питер, папе на место силы. Билеты взяли на Сапсан, на машине папа не хочет. Еще планируют пойти в Мариинку, на Вагнера. Папа обожает именно Вагнера. А мама не представляет, выдержит ли. Представление идет пять с половиной часов. Моей маме сорок пять. Выглядит она отлично, следит за собой. Постоянно посещает косметолога. Переживает, что стала поправляться. Климакс на пороге, никуда не деться. Врач сказала, надо контролировать питание, спорт, а я не могу. Я допиваю чай. Не хочется расстраивать маму, но... Мне Кирилл изменил. Я хочу развестись. Говорю и не справляюсь с эмоциями. Начинаю реветь, как маленькая, ища помощи и поддержки на маминой груди. Тише, тише, ну что ты? Успокойся. Расскажи все. Ты уверена? Не знаю, уверена ли я. Наверное, да. Что бы там Кирилл ни говорил, я даже не спал с ней. Вот это его даже меня добило. Даже если не спал. Он поставил под угрозу наш брак. Он позволил, чтобы девушка, с которой он общается, допустим, просто общается, влезла в нашу семью. Я ведь уверена, что Марина прислала тебе фото с Дашиной подачи. Значит, малыш хотела, чтобы я их увидела. Если там только дружеское общение, почему он сразу не присек его после фото? Почему продолжал общаться? Она у него сидела на коленях, «Это что? Случайно упала?» Мама выслушивает мой сбивчивый монолог, кивает. «Ник, ты можешь на нас рассчитывать. Всегда. Захочешь уйти? Уходи». «Я? Мам, почему я должна уходить? Это квартира моего сына и моя. Я никуда не собираюсь уходить. Я просто сказала, но, конечно, надо все узнать. Про развод и... Раздел имущества?» «Тоже тетю Тоню вспомнила?» «Вспомнила, но в твоем случае все справедливо. И еще, если ты решишь его простить, это будет твое решение. И я, я его тоже приму. И к Кириллу стану относиться нормально, если он поведет себя достойно. Спасибо, мам, спасибо. Мамина поддержка, ее слова, то, что позволило мне снова стать маленькой девочкой, которую любят, Все это было бесценно. Про беременность я решила пока не говорить. Слишком много новостей. Домой приехала на такси. До похода за Костиком у меня еще было время. Я не спеша шла к подъезду, когда меня окликнул незнакомый женский голос. «Ника!»